Глава 23. За сдвижными дверями находился вестибюль, где темноту едва разгонял серый свет, проникающий через проём, из которого вынули лист фанеры. Моя бледная тень лежала передо мной, видимо от ног до шеи, глава растворялась в сумерки, словно отбрасывал тень обезглавленный человек. Я включил фонарь, пробежался лучом по стенам. Огонь здесь не бушевал, но дым оставил следы.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 Интересующие меня люди вошли в отель другим путём. Одна, а то и две цепочки звериных следов выглядели свежими. Возможно, столетием раньше паноминты, тогда более близкие к природе, не знакомы с колесом рулетки, могли бы мгновенно определить, кто их оставил. Но в моём роду следопытов не было, а в работе на кухне навык распознавания следов не требовался. На знании я положиться не мог.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 В зале погибли люди, которым удача повернулась спиной. Массивная люстра, подвешенная не на стальном швеллере, как того требовала техническая документация, а на деревянной балке, упала на толпу, раздавив и покалечив всех, кто находился под ней. Впрочем, при первом толчке многие швеллеры поломались, словно изготовили их не из высокопрочной стали, а из бальзового дерева. Я пересёк вестибюль, лавируя между просевшими диванами и перевёрнутыми креслами. И вот был третьим путем еще одним широким коридором, который, по моему предположению, вел к основному вестибюлю по радным дверям. В том же направлении, судя по следам, отправился и соблазубый тигр. К счастью, я вспомнил о спутнике на телефоне, достал из кармана, отключил звуковой сигнал, оставив только виброзвонок. Если бы искательница чудес позвонила мне вновь, а я в тот момент оказался бы не подалеко от нее, мне бы не хотелось, чтобы по звонку она узнала, что я уже в отеле. Я никогда не был в этом развлекательном комплексе в период его расцвета, когда я сам себе хозяин, когда мёртвые ничего от меня не требуют, я ищу покой, а не суету. Перевёрнутые карты или брошенные кости не предлагают мне шанса выиграть освобождение от судьбы, уготованной мне моим даром. Мало того, что я попал в Панаминд впервые, так ещё и землетрясение и пожар существенно изменили конфигурацию первого этажа, превратив его в полосу препятствий. Из-за разрушения стен комнаты и зала уже не столь чётко отделялись от коридоров, и продвигаться мне приходилось по лабиринту между грудами мусора и перевёрнутой мебели, в котором я находил путь лишь благодаря лучу фонарика. Выбранный мною маршрут привёл меня в сгоревшее казино. В казино нет ни окон, ни часов. Хозяева игрного бизнеса хотят, чтобы их клиенты забыли о времени, сделали бы ещё одну ставку, а потом ещё одну.